Мне снилось фарф. Мы снова очутились в Лимбе, стояли напротив друг друга, взявшись за руки и улыбались. "Я ухожу", произнесла она и засмеялась. "Спасибо тебе, Регина". "За что? Куда?" Мне только и оставалось, что вопрошать, но вскоре туман сделался непроницаемым, а мои руки ухватили лишь пустоту. Я открыла глаза и вынырнула на поверхность, будто утопленница, спасенная в самый последний момент. И той нитью, которая помогла найти дорогу назад, был его голос и глаза. «С возвращением», — произнес он, держа меня за руку. «Где мы?» — прошептала я, оглядываясь, чтобы скрыть слезы, повисшие на ресницах. Я знала ответ, и он знал, что именно мне известно. Мы оба молчали. Я хотела бы спросить, сколько времени провела в забытии, что случилось с охотниками, какой бесславный конец ему готовило правосудие. Но не сейчас. Аккуратно присев на кровати, уткнулась плечо Рандала и вздохнула. Сладко, так как вздыхают те, чей корабль достиг тихой гамани мирного счастья. Сейчас я не желала обсуждать прошлое и будущее. Было достаточно того, что я слышу биение его сердца, чувствую руку на спине и вдыхаю аромат пепла, которым пахнет его кожа. И этот запах, кто бы мог подумать, заставляет меня придвинуться ближе и вдыхать жадно, будто упиваясь духмяностью драгоценных масел. Регина, я бы не хотел, чтобы ты становилась дознавателем. «Знаю, это эгоистично, пусть так, но больше никаких расследований!» Я усмехнулась и покачала головой. «А если нет?» И посмотрела в глаза. Противостояние взгляда закончилось тем, что наши губы нашли друг друга. Кожа прильнула к коже, а сердце к сердцу. «Пока не будем об этом!» Согласился на отсрочку рандел и легонько щелкнул меня по носу. «А сейчас отдыхай. Все кончено. Он силой уложил меня в постель и встал, посмотрев будто на больную девицу, которую не следует лишний раз волновать. Один вопрос. Я поймала его руку, а потом отпустила, провела пальцами по тылу кисти, будто хотела одновременно удержать, чтобы узнать правду, и отпустить, чтобы остаться в счастливом неведении. Не совсем не было жаль охотников. Я не хотела знать их имен. Они навсегда для меня останутся прокаженными, чьи язвы скрыты в душе. Но мне бы не хотелось показного правосудия для Хадриана, Декана и прочих. Хотя, думаю, именно это их и ждет. Килисия своего не упустит. Такой шанс на реванш! Один, подтвердил Рандал, А потом ты поспишь. — Не бойся, программу нагонишь. Ректор лично обещала, что к тебе отнесутся со всем почтением, которое ты заслужила. — И что она еще тебе сказала? — Что очень рада такому исходу. В Кломхольме сейчас работает целый штат дознавателей, но это скоро закончится. Виновные умерли, некоторые твои знакомые подались в бега, иные выторговали почетную отставку». Все-таки быть ровесницей института и знать его тайны иногда крайне полезно. Я улыбнулась. Персилия, Лагры здесь сумела обернуть обстоятельства себе на пользу. Зла на бывшего декана я не держала. Да, они хотели меня убить, потому что почувствовали угрозу. И были правы. Я бы рассказала Рандалу и Дезрамаку о тайном обществе, даже сама того не желая. После зеркального ритуала у нас троих было мало тайн. Я и сама не до конца понимала, насколько открыто для своих соратников по расследованию. «Не бойся, Регина!» Словно подслушал мои мысли Рандал и снова присел рядом, сжав мою руку. «Мы знаем кое-что друг о друге благодаря моим зеркалам. Но на этом все». «Значит, Хадриен пропал?» и Дозрамак про него ничего не знает?» — спросила я в ответ. — Как же тогда Персилия Лагра так просто уступила свое место? Рандл посмотрел на меня долгим взглядом и лишь потом ответил. — Он не так прост, как хочет казаться. Килисия рассказала мне кое-что о нем. То, что смогла узнать. — Наш неказистый друг метит в высокие кресла. И у него есть свои источники. Более того, он настоятельно просил, чтобы в Кломхольм подрядили именно его. Как много ты ему рассказала? Не знаю. Не помню. Наверное, много. Он еще все время подчеркивал, что ты причастен к охотникам. И я улыбнулась, вспоминая, как верила этому и пребывала в отчаянии. «Ну все». Рандал снова наклонился и, медленно, будто оставляя свой знак, коснулся моих губ. Я разочарованно выдохнула. «Сейчас я бы хотела от него немного больше нежности и меньше суровости в лице. И вообще, я уже устала от всей этой истории. Да, в ней оставалась недосказанность, как и в обычной жизни. Это только в книгах следователь собирает всех в круг» и начинает отматывать время, рассказывая о том, как все начиналось. И делает это так, что самому непосвященному зрителю, кажется, будто не осталось ничего тайного. А оно всегда остается. Путается между строк, расползается по страницам, уходит в тень пыльных углов, в которых монолитами стоят шкафы с забытыми историями. «Отдыхай, я зайду вечером» тем временем произнес Рандал и, несмотря на мои молчаливые протесты, припоручил меня служительницам Гранды Тулии. Я проводила его взглядом и спросила у женщины, где сейчас Форфелия? Ведь она должна быть здесь. Та замялась, поправила белоснежный чепец с красными натруженными руками, от которых пахло горькими микстурами. И, глядя в пол, Так старательно, что ее круглое рябое лицо покрылось потом, сказала Так ее только вчера перевели в приют скорби. Тот, что в столице. Гранда ректор так приказала. Там ей будет неплохо, Вилла, уж поверьте. И прислужница целительница вскинула на меня внимательные темные глаза, будто хотела добавить. Вы же понимаете, что другого исхода для нее и быть не могло. Я понимала, но присела в кровати и потребовала одежду, да так громко, что никто из прислужниц не посмел возразить. На звук явилась сама Гранда Тулия. Она присела на постель и вложила в мои руки горячее питье в деревянной кружке. Ей стало хуже, Регина. Это было неизбежно, поймите. Она говорила спокойно, размеренно успокаивают детей, убеждая, что надо потерпеть сию минутную боль, которая скоро утихнет и тогда станет легче. Мне не стало. Но я понимала, что так все и закончится. «Дайте мне одежду, я хочу поговорить кое с кем», — мягко попросила я, имея в виду ректора, Мортигера Сеймура, если он еще на месте, или Дозрамака, А потом, когда разрешат, я попрошу Рандала, чтобы он отвез меня к Фарф. Попрощаться. Если все, о чем сейчас говорили, правда, то физическая оболочка Фарфелии, вечно довольный подтрунивающий над всеми ламии, скоро и стает. И сон, что мне привиделся, говорил именно об этом. На сердце нахлынула светлая печаль. Такое чувство я всегда испытывала, когда думала о доме, что оставила навсегда о сестрах и братьях, которых больше никогда не увижу, но которые, я знаю, будут обо мне помнить, как и я о них, и о Форфелии.